с несколькими свидетельствам принимал участие Альберт фон Бойштед, прозванный Альбертом великим, 1193-1280. Профессор теологии в Кёльне и Париже. Глава схоластики своего времени, познавший обширнейшими трудами по богословию, философии и естественным наукам. После смерти посчитавшийся как святой монахами-доминиканцами, в ордене которых состоял. В потомстве за ним осталась слава великого астролога и алхимика, чернокнижника и мага. Он один из прототипов гетовского Фауста. Легенда рассказывает, что, принимая в Кельне в 1248 году короля Вильгельма и его гостей, Альберт по доброшеству своими чарами наколдовал в его дворце волшебный сад с цветущими деревьями и певчими птицами, пишет литературовед академик Жермонский в своей истории легенды о Фаусте. Чтобы накормить гостей своих устрицами, он стучал в окно, и невидимая рука протягивала ему желаемое блюдо. по свидетельству своих средневековых биографов он спроектировал хоры Гельдинского собора, разумеется, не без помощи нечистого, как лучший архитектор по правилу из законам истинной геометрии и даже своими руками воплотил форму и идею этого хора. В Англии считается постройкой дьявола аббатства Кроулленд. Великолепный шири. Проказливые черти нетой ещё долго докучали монахам, пугали их, неожиданно с ними заговаривали и тому подобное. Даниэль Дефо в своём путешествии по Великобритании 1724-1726 иронически отзывается об этих толках. И в его время, 200 лет спустя после закрытия монастыря, округа ещё полнило сейми. Чудесность дьявольских построек заключалась не только в их совершенстве, подчёркиваей танфидиатров, но и в скорости, с которой они созидались. Часто делу удавался для них срок не более, как в одну ночь. И он успевал, если только люди его не надували. Что в отношении к дьяволу, кажется, никто и никогда грехом не почитал. Обидевшись на протяжение одной ночи выстроив церковь, дьявол переносил на место подстройки из отдалённейших мест целые гранитные скалы, глыбы и плиты цветного мрамора, иногда даже колонны Похищенные в каком-нибудь древнем языческом храме Вековые дубы и ели, металлические брусы и балки И не покладая рук, рубил, строгал, буравил, тесал, ковал, лил, полировал, рыл, складывал, штукатурил, красил, рисовал, расписывал, ваял Так что с наступлением утра первый луч солнца уже зажигал на башнях Яблоки из превосходного полированного золота и отражался в художественной живописи огромных встречи тихолка. Я уж за такую постройку ничего было бояться, что через год или два в неё обрушится потолок или обвалится стена штукатурка. Единственное, от чего дьявол систематически уклонялся, это увенчать своё здание крестом. Да и то один раз адский архитектор умудрился и выстроил для шведского короля Олова Святого высочайший собор с крестом. Но однажды святой король, поднявшись на кровлю собора, с ужасом увидел, что то, что снизу кажется людям крестом, в действительности — золотая фигура Корфуна с распростертыми крыльями. Описывая... В романе Наше сердце 1890 знаменитое аббатство XII века Мон Сен-Мишель в Нормандии